«Но почему, скажите же?» «Свиные котлеты гнуснейшим образом подгорели». «О, фаршированные свиные ушки не хрустели на зубах?» «О, каплун с рисом совершенно не имел аромата». «Боже, праведный! Раковый суп был чересчур жирный. Милостивое небо! На поверхности плавал жир. Он до сих пор стоит у меня в желудке». «Шико, шико!» вздохнул дом с таким же тоном, каким умирающий Цезарь взывал к своему убийце. «Брут, брут!» «Да к тому же у вас нет для меня времени». «У меня?» «Вы мне сами сказали, что заняты делами. Говорили вы это или нет? Не хватало еще, чтобы вы стали лгуном. «Это дело можно отложить. Ко мне должна прийти одна просительница. Ну так и принимайте ее». Нет, — Нет-нет, дорогой господин Шико, хотя она прислала мне сто бутылок сицилийского вина. — Сто бутылок сицилийского вина? — Я не приму ее, хотя это, видимо, очень важная дама. — Я не приму ее. Я буду принимать только вас, дорогой господин Шико. Она хотела у меня исповедоваться. Это знатная особа, которая дарит сицилийскими сотнями бутылок. Так вот, если вы потребуете, я откажу ей в моем духовном руководстве. Я велю передать ей, чтобы она искала себе другого духовника. Вы все это сделаете? Только чтобы вы со мной позавтракали, господин Шико. Только чтобы я мог загладить свою вину перед вами. Вина ваша проистекает из вашей чудовищной гордыни, дом Модест. Я смирюсь душой, друг мой. и вашей беспечной лени. — Шико, я завтрашнего дня начну умерщвлять свою плоть, заставляя своих монахов ежедневно производить военные упражнения. — Монахов упражнения? — спросил Шико, вытаращив глаза. — Какие же? — С помощью вилки? — Нет, с настоящим оружием. — С боевым оружием? — Да, хотя командовать очень утомительно. Вы будете обучать своих монахов военному делу? Я, во всяком случае, отдал соответствующие распоряжения. Завтрашнего дня? Если вы потребуете, то даже сегодняшнего. А кому в голову пришла мысль обучать монахов военному делу? Кажется, мне самому, — сказал Гаранфло. Вам это невозможно. Это так, я отдал такое распоряжение брату Бараме. «А что это за брат Бараме?» «А, да вы же его не знаете». «А кто он такой?» «Казначей». «Как же у тебя появился казначей, которого я не знаю? Ничтожество ты такая. «Он попал сюда после вашего последнего посещения». «А откуда он у тебя взялся, этот казначей?» «Мне рекомендовал его мансиньор кардинал де Гис. «Лично?» — Письмом, дорогой господин Шико, письмом. — А это не тот, похожий на коршу, на монах, которого я видел внизу? — Он самый, который доложил о моем приходе. — Да. — Ого! — невольно вырвался Шико. — Какие же такие качества у этого казначея, получившего столь горячую рекомендацию от кардинала Дегиза? — Он считает, как сам Пифагор. — С ним-то вы и порешили заняться военным обучением монахов? — Нет, дорогой господин Шиком, мысль исходила от меня, только от меня. — А с какой целью? — С целью вооружить их. — Далой гордыню, нераскаянный грешник! Гордыня — великий грех! Не вам пришла в голову эта мысль. — Мне... либо ему. Я уж, право, не помню, кому из нас она пришла в голову. Нет, нет, определенно мне. Кажется, по этому случаю я даже произнес одно очень подходящее, блистательное латинское изречение. Шико подошел поближе к настоятелю. Латинское изречение? Вы, дорогой мой аббат, сказал он. А не припомните ли вы эту латинскую цитату? Милитет спириту... От спириту, «Мелит от спириту, умелит от гладио!» «Точно, точно!» — восторженно вскричал дом Модест. «Ну-ну!» — сказал Шико. «Невозможно извиняться более чистосердечно, чем вы, дом Модест. Я вас прощаю!» «О!», -о, -о — умиленно произнес Гранфло. «Вы по-прежнему мой друг, мой истинный друг!» Гранфло смахнул слезу. Ну давайте же позавтракаем, я буду снисходителен к вашим яствам. «Слушайте, — сказал Гаранфло вне себя от радости, — я велю передать брату-повару, что если он не накормит вас по-царски, то будет посажен в карцер». «Отлично, отлично! — сказал Шико. — Вы же здесь хозяин, дорогой мой настоятель. И мы раскупорим несколько бутылочек, полученных от моей новой духовной дочери. Я помогу вам добрым советом. Дайте я обниму вас, Шико. Вы не задушите меня!» Лучше побеседуем. Глава двадцать первая. Собутыльники Гаранфло не замедлило дать соответствующее распоряжение. Если достойный настоятель двигался, как он утверждал, по восходящей, то особенно во всем, что касалось подробностей какой-нибудь трапезы и в развитии кулинарного искусства вообще. Дом Модест вызвал брата Иузеба, который и предстал не столько перед своим духовным начальником, сколько перед взором судьи. Потому как его приняли, он сразу догадался, что у достойного приора его ожидает нечто не вполне обычное. «Брат Эузеб», — суровым тоном произнес Гранфло, — «прислушайтесь к тому, что вам скажет мой друг, господин Рабыр Вы, говорят, пренебрегаете своими обязанностями». «Я слышала о серьезных погрешениях в вашем последнем раковом супе, о роковой небрежности в приготовлении свиных ушей. Берегитесь, брат Эузеп, берегитесь, коготок увяз всей птички пропасть!» Монах то бледнее, то краснее, пробормотал какие-то извинения, которые, однако, не были приняты во внимание. «Довольно!» — сказал Гаранфло. Брат Эузеп умолк. Что у вас сегодня на завтрак? Спросил достопочтенный настоятель. Яичница с петушиными гребешками. Еще что? Фаршированные шампиньоны. Еще раки под соусом с мадерой. Мелочь все это мелочь. Назовите что-нибудь более основательное. Да поскорее. Можно подать окорок, начиненный фисташками. Шику презрительно фыркнул. «Простите», — робко вмешался Иузеп, — «он сварен в сухом хересе. Я нашпиговал его говядиной, вымоченной в маринаде на оливковом масле. Таким образом, мясо укорока сдоблено говяжим жиром, и говядина — свиным». Горанфло бросил на Шико робкий взгляд и жестом выразил одобрение. «Это неплохо, правда ведь, господин Брике?» — сказал он. Шико жестом показал, что он доволен, хотя и не совсем. «А еще?» — спросил Гаранфло. «Что у вас есть?» «Можно приготовить отличного угря». «К черту угря!» — сказал Шико. «Я думаю, господин Брике, продолжал брат Эозеп, постепенно смелее. «Думаю, что вы не раскаетесь, если попробуете моих угрей». «А что в них такого особенного?» «А я их особым образом откармливаю». «Ого!» — Да, — вмешался Гаранфло, — кажется, римляне или греки, словно какой-то народ, живший в Италии, откармливал минок, как и Узеп. Он вычитал эту одного древнего писателя по имени Светоний, писавшего по вопросам кулинарии. — Как, брат, — Узеп скричал Шико, — вы кормите своих угрей человечьим мясом? — Нет, сударь. Мелко нарубая внутренности и печень домашних птиц и дичи, я прибавляю к ним немного свинины, делаю из всего этого своего рода колбасную начинку и бросаю своему грям. Держу их в садке с дном из мелкой гальи, постоянно меняя пресную воду. За один месяц они основательно жиреют и в то же время сильно удлиняются. Тот, например, которого я подам сегодня сеньору-настоятелю, весит девять фунтов. — Да это целая змея, — сказал Шико. — Он сразу заглатывал шестидневного цыпленка. — А как вы его приготовили? — Да, как вы его приготовили, — повторил настоятель. Снял с него кожу, поджарил, подержал в анчоусном масле, обвалял в мелко истолченных сухарях, затем еще на десять секунд поставил на огонь. После этого я буду иметь честь подать его вам в соусе с перцем и чесноком. «А соус?» «Да, самый соус». «Простой соус на оливковом масле, сбитом с лимонным соком и горчицей». «Отлично», — сказал Шико. Брат Эузеп облегченно вздохнул. «Теперь не хватает сладкого», — справедливо заметил Гаранфло. «Я подам ясло, которое сеньору-настоятелю придутся по вкусу». «Хорошо». Полагаюсь на вас, — сказал Гаранфло. Покажите, что вы достойны моего доверия. Эузеп поклонился. — Я могу уйти? — спросил он. Настоятель взглянул на Шико. — Пусть уходит, — сказал Шико. — Идите и пришлите ко мне брата-ключаря. Брат-ключарь сменил брата Эузеба и получил указания столь же обстоятельные и точные. Через десять минут сотрапезники уже сидели друг против друга за столом, накрытым тонкой льняной скатертью, на мягких подушках глубоких кресел, вооружившись ножами и вилками, словно два дуэлянта. Стол, рассчитанный человек на шесть, был, тем не менее, весь заставлен. Столько бутылок самой разнообразной форме и с самыми разнообразными наклейками принес брат-ключарь. Эузепп. Строго придерживаясь установленного меню, только что прислал из кухни яичницу раков и грибы, наполнившие комнату ароматом трюфелей, самого свежего сливочного масла, тимьяна и мадеры. Изголодавшийся шикона бросился на еду. Настоятель начал есть с видом человека, сомневающегося в самом себе, в своем поваре и в своем сотропезнике. Но через несколько минут жадно поглощал пищу уже сам Гаранфло. Шако же наблюдал за ним и за всем окружающим. Начали с Рейнского, потом перешли к Бургундскому 1550 года, затем завернули в другую местность, где возраст напитка был неизвестен, пригубили Сен-Паре и, наконец, занялись вином, присланным новой духовной дочерью. «Ну, что вы скажете?» — спросил Гранфло, который отпил три глотка, не решаясь выразить свое мнение. — Бархатистая, но легкая, — заметил Шико. — А как зовут вашу новую духовную дочь? — Да ведь я еще не знаю ее. — Как, не знаете даже ее имени? — Ей-богу же, нет, мы общались все время через посланцев. Шико посидел некоторое время, смежив веки, словно смаковал глоток вина, прежде чем его проглотить. На самом же деле он размышлял. «Итак», — сказал он минут через пять, — «я имею честь трапезовать в обществе полководца?» «О, Бог мой, да! Как вы вздыхаете?» «Ах, это до того утомительно! Разумеется, но зато прекрасно, почетно! Великолепно! Однако теперь у нас стоит такой шум, а позавчера мне пришлось отменить одно блюдо за ужином». «Отменить одно блюдо? Почему?» потому что многие из лучших моих воинов, должен это признать, нашли недостаточным то блюдо, которое подают в пятницу на третье — в варенье из бургунского винограда. Подумайте, как недостаточно? А по какой причине они считают его недостаточным? Они заявили, что все еще голодны, и потребовали дополнительно какое-нибудь постное блюдо — кростелька, амаров или вкусную рыбу. Как вам нравится подобное обжорство? — Ну, раз эти монахи проходят военное обучение, неудивительно, что они ощущают голод. — А в чем тогда их заслуга? — спросил брат Модест. — Всякий может хорошо работать, если при этом досыта то есть. — Черт возьми, надо подвергать себя решениям! — во славу Божию продолжал достойный аббат, накладывая огромные ломтики. Окорока и на тоже довольно основательный кусок студни. Об этом последнем блюде брат Эузеп не упомянул — Оно, конечно, подавалось на стол, но недостойно было стоять в меню. «Пейте, Модест, пейте», — сказал Шико. «Вы же поддавитесь, любезный друг. Вы побагровели». «От возмущения», — ответил настоятель, осушая стакан, в который входило не менее полупинты. Шико предоставил ему покончить с этим делом. Когда же Грандфло поставил свой стакан на стол, он сказал, «Ну хорошо, кончайте свой рассказ». Он меня заинтересовал, честное слово. Значит, вы лишили их одного блюда за то, что, по их мнению, им еды не хватало. Совершенно точно. Это чрезвычайно остроумно. А наказание возымело необыкновенное действие. Я думал, что они взбунтуются. Глаза у них сверкали, зубы лязгали. Они были голодны, тысяча чертей, сказал Шико, вполне естественно. Вот как, они были голодны. — Разумеется. Вы так считаете, вы так думаете? — Да я просто уверен в этом. — Так вот, в тот вечер я заметил одно странное явление и хотел бы, чтобы о нем высказались ученые. Я призвал брата Барамы и дал ему указание насчет отмены одного блюда, который добавил в виду мятежного настроения а также отмену вина. — Дальше? — спросил шику Наконец, чтобы увенчать дело, я велел... проделать дополнительное воинское учение, ибо желал окончательно сокрушить гидру мятежа. Об этом вы, может быть, знаете, говорится в псалмах. Подождите, как это? кабис париабис диагоном. А, да вам же это, черт побери, невдомек. Прокутабис-Драконом, заметил Шико, подливая настоятелю. Сокрушишь змея. Шико поправляет Гаранфлу, оверкавшего тесто священного писания. Драконом. Вот-вот, браво. Кстати, о драконах. Попробуйте-ка угря. Он изумителен, просто тает во рту. Спасибо. Я уже и так не могу продохнуть. Но рассказывайте, рассказывайте. О чем? Да о том странном явлении. Каком, я уже не помню. Том, который вы хотели предложить на обсуждение ученых. «А, да, припомнил. Отлично. Ну, я слушаю». «Так вот, я велел провести вечером дополнительное учение. Рассчитывал увидеть негодников обессиленными, бледными, потными. Я даже подготовил проповедь на текст «Едущий хлеб мой». «Сухой хлеб», — вставил Шико. «Вот именно, сухой!» — вскричал Гранфло. И циклопический взрыв хохота раздвинул его мощные челюсти. Уж я бы поиграл этими текстами, и даже заранее целый час посмеивался по этому поводу. Но представьте себе, во дворе передо мной оказывается целое войско необыкновенно живых подвижных молодцов, прыгающих словно саранча. И все под воздействием иллюзии, о которой я хочу узнать мнение ученых. Какой такой иллюзии? От них даже за версту разило вином. — Вино? Значит, брат Бараме нарушил ваш запрет? — О, Бараме, я уверен, — Гранфло. И это олицетворенное, нерассуждающее послушание. Если бы я велел брату Бараме поджариться на медленном огне, он тотчас же пошел бы за решеткой и хворостом. — Ведь вот как плохо я разбираюсь в лицах, — сказал Шико, почесав себе нос. А на меня он произвел совсем иное впечатление. — Возможно. Но я-то, видишь ли, своего бараме знаю, как тебя, дорогой мой Шико, — сказал дом Модест, который пьянее впадал в чувствительность. — И ты говоришь, что пахло вином? — От бараме нет. От монахов, как из бочки. Да к тому же они были словно раки вареные. — Я сказала об этом бараме. — Молодец. — Да. Я-то не дремлю. А что же он ответил? «Подожди, это очень тонкое дело». «Вполне верю». Он ответил, что сильная охота к чему-либо может производить действия, подобные удовлетворению. О, сказал и — «правда». «Дело, как ты сказала, очень тонкое, черти полосатые. Твой барамый парень с башкой. Теперь меня не удивляет, что у него такие тонкие губы и такой острый нос». И его объяснение тебя убедило? Вполне. Ты и сам убедишься. Но подойди-ка поближе, у меня голова кружится, когда я встаю. Шико подошел. Гранфло сложил свою огромную руку трубой и приложил ее к уху Шико. Подожди, я все объясню. Вы помните дни нашей юности, Шико? Помню. Дни, когда кровь у нас была горячая. когда нескромные желания абат, С упреком произнес целомудренный Шико. «Это слова Барамы, и я утверждаю, что он прав. Не происходило ли тогда с нами нечто подобное? Разве сильная охота не давала нам тогда иллюзии удовлетворения?» Шико разразился таким хохотом, что стол со всеми расставленными на нем бутылками заходил ходуном, словно палуба корабля. «Замечательно, замечательно», — сказал он. «Надо мне поучиться у брата Бараме, и когда он просветит меня своими теориями, я попрошу у вас, достопочтенный, об одной милости. И ваше желание будет исполнено, как все, что вы попросите у своего друга. Но скажите, что же это за милость?» Вы поручите мне одну неделю ведать в вашем монастыре хозяйством. А что вы будете делать в течение этой недели? Я испытаю теорию брата Барамы на нем самом. Я велю подать ему пустое блюдо и пустой стакан. И скажу, соберите все силы своего голода и своей жажды и пожелайте индейку с шампиньонами и бутылку шамбертена. Но берегитесь, дорогой философ, Как бы вам не опьянеть от этого шамбертена и не заболеть несварением желудка от этой индейки? Значит, сказал Гаранфло, ты не веришь в воздействие сильной охоты? Язычник ты такой. Ладно, ладно. Я верю в то, во что я верю. Ну, довольна с нас теорией. Хорошо, согласился Гаранфло. Довольно. Поговорим о действительности. Поговорим о славных временах. о которых ты только что упомянул. Сказал он, о наших ужинах в роге изобилия.